Глава шестая. Кто стережет его дом? Дом, в котором он жил, состоял, как мы уже сказали, из одного этажа и мезонина. Три комнаты внизу, три большие комнаты в мезонине и чердак. За домом был садик на пространстве в четверть арпана. Женщины помещались наверху, епископ внизу. Первая комната, выходившая на улицу, служила столовой, вторая спальней, третья молельной. Из молельной не было другого хода, кроме как через столовую. В молельной, в Олькове, стояла запасная кровать для гостей. Епископ предлагал в ней гостеприимный ночлег деревенским кюре, приезжавшим по делам прихода в день. Госпитальная аптека, пристроенная к дому со стороны сада, была превращена в кухню и в кладовую. Кроме того, в саду из прежней кухни устроили хлев, где помещались две коровы епископа. Какое бы количество молока они не давали, епископ неизменно отсылал каждое утро половину удоя больным в госпиталь, говоря «Я плачу десятину». Комната его была довольно большая и с трудом нагревалась в холодную погоду. Так как дрова в Дине были очень дороги, он придумал забрать дощатой перегородкой угол в коровьем хлеву и там проводил вечера в сильные морозы. Он называл этот уголок своим «зимним салоном». В зимнем салоне, как и в столовой, вся мебель состояла из квадратного некрашенного стола и четырех соломенных стульев. Столовую, кроме того, украшал старый буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Из второго буфета, составлявшего пару столового, епископ сделал престол, украсив его белыми пеленами, обшитыми поддельным кружевом, и поставил его в молельную. Богатые духовные его дочери и богомолки города Диня не раз собирали деньги для устройства нового престола в молельной Преосвященного. Он каждый раз брал деньги и отдавал их бедным. «Лучший престол», — говорил он, — «утешенная душа неимущего, благодарящего Бога». В молельной его стояло два соломенных стула с откидной спинкой для молитвы, а в спальной было соломенное кресло. Когда случайно у него собиралось свыше восьми гостей – префект, генерал, гарнизонный штаб или несколько учеников – семинарии, приходилось приносить стулья из зимнего салона, складные стулья, молельные и кресла из спальной. Таким способом можно было добыть до 11 сидений для посетителей. Для каждого вновь прибывшего опустошалась комната. Иногда гостей собиралось до двенадцати человек. тогда Епископ маскировал затруднение или стоя у камина, если на дворе была зима, или предлагая пройтись по саду, если дело происходило летом. В Олькове был еще стул, но солома наполовину облупилась, и он был о трех ножках, так что мог служить только около стенки. У мадемуазель Батистины была, правда, в комнате большая кушетка из дерева, когда-то позолоченного и обитая цветным ситцем, Ну эту кушетку пришлось поднять в окно, так как лестница оказалась слишком узка, следовательно, она не могла идти в счет резервной мебели. Мечтой мадмуазель Батистины было приобретение мебели в гостиную, желтой утрехтского бархата из красного дерева с резными лебедиными шейками и розанами на диване. Но это обошлось бы по меньшей мере в 500 франков, и ввиду того обстоятельства, что ей удалось отложить на этот предмет всего 42 франка 10 сантимов в пять лет, она кончила тем, что отказалась от своего плана. Впрочем, кто достигает своих идеалов? Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Балконная дверь, служившая в то же время и окном, выходила в сад. У противоположной стены простая больничная железная кровать с зеленым рединковым пологом. Возле постели, за занавеской, туалетный прибор, изобличавший элегантные привычки светского человека. Две двери, одна возле камина вела в молельную, вторая, подле библиотечного шкафа, открывалась в столовую. Библиотека, большой шкаф со стеклами, наполненный книгами. Камин был деревянный, выкрашенный под мрамор и обыкновенно стоял без огня, камине пара железных таганчиков, украшенных сверху вазочками с гирляндами и ручками, когда-то посеребренными, что было своего рода роскошью. Над камином посеребренное распятие, из-под которого проглядывала медь, на потертом лоскуте черного бархата, окруженном полинявшей позолоченной рамой. Возле балконного окна стоял большой стол с чернильницей, кипой бумаг и толстыми книгами. Перед столом, соломенное кресло. У постели молитвенный стул, принесенный из молельной. Два портрета в овальных рамках висели по обе стороны постели. Две золотые надписи по темному полю полотна окружающего лица указывали, что портреты эти изображали. Один аббата Шальё, епископа Сен-Клодского, второй аббата Турто, главного викария Агдского, аббата монастыря Граншан Ордена ситоитов в шартерской епархии. Епископ, перебравшись в эту комнату после переезда госпиталя, нашел тут эти два портрета и оставил их на месте. Это были священники, по всей вероятности, жертвователи, и этих двух причин было достаточно, чтобы он отнесся к ним с уважением. Он знал о них только одно – то, что они были назначены королем, один на место епископа, другой настоятелем, в один и тот же день – 27 апреля 1785 года. Эту особенность он узнал из пожелтевшей записки, прилепленной четырьмя обладками на обороте портрета Аббата Шальео, которую он заметил, когда мадам Маглуар сняла портрета со стены, чтобы стряхнуть с них пыль. На окошке висела старая шерстяная занавеска, до того обветшавшая, что мадам Маглуар во избежании расхода на новую вынуждена была сделать большой шов поперек. Из шва образовался крест. Епископ часто обращал внимание на это. «Как это красиво!» — замечал он. Все комнаты в доме, без исключения внизу и вверху были выбелены по моде, существующей для казарм и госпиталей. Однако впоследствии мадам Маглуар, как увидим, открыла под штукатуркой на стенах комнаты мадмуазель Батистины живопись. Дом — прежде чем превратиться в госпиталь, служил местом собраний буржуа. По этой причине и существовала живопись. Пол во всех комнатах был из красного кирпича и еженедельно мылся, а перед всеми постелями были посланы соломенные циновки. Впрочем, это жилище, содержавшееся двумя женщинами, отличалось сверху донизу безупречной чистотой. Это была единственная роскошь, допускаемая епископом. «Она ничего не отнимает у бедных», — говорил он. Надо, однако, признаться, что от прежнего богатства у него сохранилось шесть серебряных приборов и суповая ложка, блеск которой на толстой белой скатерти радовал ежедневно мадам Маглуар. Так как мы описываем Диньского епископа таким, каким он был в действительности, то должны прибавить, что он говорил не раз мне было бы трудно отказаться есть иначе, как серебряной вилкой и ложкой. К списку серебра следует еще прибавить два массивных серебряных подсвечника, доставшихся ему по наследству от тетки. В эти подсвечники обыкновенно были вправлены две восковые свечи, стоявшие на камине епископа. Когда у них обедал гость, мадам Маглуар зажигала свечи и ставила подсвечники на стол. В комнате епископа, над изголовьем, находился небольшой стенной шкафчик, куда мадам Маглуар прятала каждый вечер приборы и суповую ложку. Надо сказать, что ключ никогда не вынимали из замка. Сад, слегка обезображенный некрасивыми постройками, упомянутыми нами выше, состоял из четырех аллей, расходившихся лучами от колодца. Отдельная аллея огибала весь сад вокруг дощатого забора, огораживавшего его, Между аллеями было четыре квадрата, окаймленных буксом. В трех квадратах мадам Маглуар выводила овощи, в четвертом епископ посадил цветы, и росло несколько плодовых деревьев. Однажды мадам Маглуар сказала ему с легким поддразниванием. «Вот ваше преосвященство из всего извлекает пользу, а между тем эта клумба пропадает бесполезно. Здесь лучше было бы посадить салат, чем букеты». «Вы ошибаетесь, мадам Маглуар», — возразил епископ. «Красивое нужно настолько же, как и полезное. Быть может, еще нужнее». Этот квадрат, разделенный на четыре клумбы, занимал епископа наравне с его книгами. Он охотно проводил час или два, обрезая сучья, копая землю и роя ямки, когда зарывал семена. Он не преследовал насекомых с неумолимостью истого садовника. При этом у него не было ни малейшей претензии на... Ботанические познания. Он не знал ни групп, ни классификаций. Не помышлял о выборе между торнефором и естественным методом. Не брал сторону тычинок против семя ни жусье против линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он очень уважал ученых, но еще более уважал незнающих и никогда не давал перевеса одному уважению над другим. Он поливал свои грядки каждый вечер из жестяной лейки, выкрашенной в зеленый цвет. В доме ни одна дверь не запиралась на ключ. Дверь столовой, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, прежде запиралась на замок и засовы, словно дверь тюрьмы. Епископ приказал снять все эти устройства, и дверь как днем, так и ночью запиралась только на щеколду. Любой прохожий, в какое угодно время мог отпереть ее толчком. В первое время эта незапертая дверь составляла мучение женщин. Но епископ сказал им, «Если хотите, велите приделать замки к вашим дверям». Они кончили тем, что стали разделять его беспечность или, скорее, притворялись примирившимися. Только на мадам Маглуар по временам находил страх. Что касается епископа, то можно получить объяснение или, по крайней мере, указание на его мнение из трех строк, написанных его рукой на полях Библии. Тут есть оттенок. Дверь доктора не должна никогда запираться. Дверь священника должна быть всегда отворена. В другой книге о заглавленной философии медицинской науки была другая заметка. Разве я не такой же доктор, как они? У меня тоже свои больные. Во-первых, те, которых они называют больными, и, во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными. В третьем месте была еще запись «Не спрашивай имени того, кто просит у тебя убежище». Тот в особенности нуждается в гостеприимстве, кто скрывает свое имя. Однажды один почтенный кюре, точно не помню, был ли это кюре из Кулубру или кюре Помпьери, Спросил у него, вероятно, по внушению мадам Маглуар, уверен ли преосвященный, что он не подвергается известной доле опасности, оставляя днем и ночью свою дверь нараспашку перед каждым желающим войти, и не может ли случиться несчастье в доме так плохо охраняемом. Епископ с кроткой торжественностью потрепал его по плечу и сказал, «Если Господь не охраняет дом...» В отче сторожат охраняющие его. И тотчас перевел разговор на другой предмет. Он часто говорил, существует священническая храбрость, как существует храбрость драгунская. Различие в том, что наша храбрость должна отличаться спокойствием.